Глава шестьдесят пятая «Что происходит?» — спросил Хьюга. «Что ты видишь?» «Ничего», — ответил Карлос, продолжая осматривать холмы в подзорную трубу. С того места, где они засели на вершине плато, вид открывался на многие мили. Были выстрелы, а потом этот крик. «Только не говори мне, что ты его не слышал». «Я слышал». «Вон там», — сказал хьюга Карлос опустил трубу и, сощурившись, поглядел в ту сторону, куда показывал Хьюго. «Где?» «Там. Видишь?» «Ускал. Там. Их много». Карлос, наконец, заметил чёрные точки далеко внизу, в долине, среди россыпи огромных валунов. Он опять поднял ко глазам трубу. «О, вот дерьмо! Это же они!» Сёстры со своими сопляками. Какого хрена они там делают? Хрен собачий. Да, он тоже с ними. Кто? Кто с ними? Тот парень. Рыжий. Думаю, это он. Карлос передал Хьюго подзорную трубу. погляди ка Ага, это точно он. И она тоже там. Она? Алая леди, она там. Твою мать, она... «Правда, там!» «Похоже, что-то с ней не так». Карлос выхватил у него трубу, поднес к глазам, но увидел только, как сфинкс исчезает за скалами. Однако он успел разглядеть, что она хромает, и что крыло у нее вроде как перевязано. «Ты ее видел?» Карлос кивнул. «Плоховато она выглядит, да?» — сказал Хьюго. «Да, будто кто-то подстрелил ее золотой пулей». «Ты думаешь?» «Ага». «Интересно, как там Кашаула?» «Ну, — сказал Карлос, — судя по тому, что она все еще здесь, полагаю, так себе». «Пари, держу», — он пожалел, что расстался с Пушкой. Тогда, может, у него был бы шанс. «Да, такого у нас в планах точно не было. — сказал Карлос, размышляя, как им теперь быть, если Кашаола в расчет можно больше не принимать. И тут до него дошло, что теперь у них была и пушка, и все эти мушкеты. Может, не так это и плохо, что им не придется больше держать ответ перед одним из адских князей? Похоже, ситуация только что стала еще интереснее. — Слушай, а может, нам за ними пойти? — сказал Хьюга. — Ну, знаешь, она же ранена... «Может, это наш шанс?» «У нас только шесть человек». «Знаю, но у нас же еще и пушка есть». «Да, действительно». Хьюго кивнул. «Я бы лично чувствовал себя спокойнее, будь у меня за спиной отряд с мушкетами. А ты?» «Да, думаю, и со мной то же самое», сказал хьюга поразмыслив. «Эта дорога ведет через одно местечко». Карлс отложил трубу и ухмыльнулся. «Как ты посмотришь на то, чтобы добраться до полковника, а потом организовать небольшую приветственную встречу?» Хьюго ухмыльнулся в ответ.